Сергей Савинков, «Экзорцист». Книга вторая. Глава первая. «Что значит освободить?» — возмущенно воскликнул Свинцов. «Мы почти четыре месяца вели следствие по его делу. На оружии полно отпечатков. У нас масса улик против него. Мы не можем его отпустить». «Свинцов, на вашем месте я бы не пытался продолжать изображать из себя святую простоту. Вы прекрасно знаете, что в произошедшем в Центре виноваты лично вы. Поэтому данный человек перейдет под контроль Инквизиции. Он показал свою полезность и лояльность. Провести столько времени рядом с демоном и не сойти с ума, одно только это делает его особенным». Святая церковь в последние годы ведет войну с чернокнижниками. Свинцов дернулся, словно от пощечины. «Ой, простите мне мою невежливость. Вы же глава конклава ведьм и колдунов». Человек, сидящий в кресле напротив Свинцова, откровенно над ним издевался. «И что, вы думаете, он не захочет со мной поквитаться?» — спросил Свинцов. «Нет, он наоборот». Возьмется всерьез за вашу организацию и молитесь своей богине, чтобы он не узнал о ваших проделках. Сам великий инквизитор ему благоволит. Но магистр начал было свинцов. Никаких «но», мой дорогой друг. Пейте вино и наслаждайтесь. Его выпустят завтра». «А во всем произошедшем обвинят какую-нибудь террористическую группировку», сказал человек в сером костюме. «Вам не кажется, что Орден много на себя берет?» Лицо Свинцова наливалось краской. «Если мы его отпустим, его же убьют. Половина города жаждет его крови. Найдите кого-нибудь похожего. Нам все равно, кто будет отбывать за него срок. Он нужен Ордену». Если эти явления станут более частыми, то пострадает не только церковь. Думаю, что жить на пепелище не захотят даже самые верные последователи Мараны. «Вы думаете, этот сопляк сможет противостоять богине?» «Да она раздавит его!» — воскликнул Свинцов, нервно расхаживая по кабинету. После того, что произошло в центре города, старые боги активизировались. «Грядет война, и, поверьте, она доберется и до чернокнижников», — сказал магистр и сделал глоток вина. «Да, вот еще что, пока не забыл. Если его работа окажется продуктивной, ему могут дать особые полномочия. В крайний раз это было лет семьдесят назад. Тогда ведьм и колдунов ставили к стенке». «Вы, наверное, знаете, что ваш покойный отец заверил нас, что конклав будет сидеть тише воды ниже травы, поэтому не мешайте ему работать». Голос магистра стал угрожающим, и в нем прозвучали стальные нотки. «Хорошо, но если он ко мне сунется, ему не жить», — рявкнул Свинцов и схватился за горло. «Лучше вам выполнить волю великого инквизитора». «Ему может не понравиться ваш высокомерный тон», — сказал магистр и сделал пас рукой. Свинцов упал на землю и стал жадно хватать воздух. «Видите, как хорошо жить и дышать. Цените эту малость, Николай Степанович, и предупредите сына, чтобы не вздумал самовольничать». «Я все передам», — прохрипел полковник Свинцов. «Хорошо». «Всего доброго, Николай Степанович! Спасибо за угощение! Вино было просто чудесное!» Когда полковник поднял голову, его гость уже покинул кабинет. Немного придя в себя и растирая соднящее горло, Свинцов взял рабочий телефон. «Выпускайте этого урода и установите за ним слежку», — сказал он собеседнику и повесил трубку. «Значит, в городе будет новый инквизитор». «Ну что же, Сергей Старцев, ставки в нашей игре растут», — сказал полковник. И, схватив со стола бокал с остатками вина, запустил его в стену. Утро следующего дня. «Ядрёна вож, Муж, ты только посмотри на нашего сына! Тебя хоть не били там, в твоей тюрьме?» — спросила мама наблюдая, как я с жадностью поглощаю еду. «Я был не в тюрьме», — сказал я. «Ага, как же, не в тюрьме», — хмыкнул папа. «Хорошо, хоть нам позвонил, а то у тебя в холодильнике мышь повесилась», — сказала мама. «Ага, ты еще скажи, что последний хрен без редьки доедаю», — огрызнулся я. Мама хмыкнула и задала новый вопрос. Кстати, а что там твоя демонесса? Не объявлялась? Что прям сразу моя? Смутился я. Нам с мамой без разницы, твоя она или не твоя. Нам уже шестой десяток. Наши ровесники уже нянчат внуков, сказал папа, желая поддержать маму. Ммм, как же внуков. Я пока безработный и мне нет дела ни до каких девушек. Мама прикрыла глаза давайте закончим с этим разговором когда я буду морально готов, я обеспечу вам кучу внуков сказал я поднимая руку а как же морально готов и когда ты успел себе набить столько татуировок сказал папа рассматривая мои руки тюрьма меняет людей усмехнулся я бог с ними с твоими татуировками «Женись уже, наконец», — сказала мама и хлопнула ладонью по столу. «Мам, да на ком мне жениться?» — устало протянул я. «Нам без разницы. Женись хоть на козе. Но если ты не возьмешься за голову и через три месяца не приведешь к нам в дом невестку, ты лишишься нашей поддержки», — сказала мама. Я отодвинул свою тарелку. «Спасибо за обед, а теперь я пойду в душ». «Надо смыть с себя тюремную грязь», — буркнул я и направился в ванную. Включил душ и начал смывать с себя пот и грязь. «Сынок, открой дверь!» — в ванную настойчиво постучали. «Все нормально, мам. Если ты решила, что я собрался вскрыть вены, то не надейся». Стук тут же прекратился. «Похоже, папа нашел способ утихомирить маму». В душе я провел минут двадцать. Побрившись, я провел рукой по лицу. Судя по тому, что мне рассказывали, когда меня нашли среди обломков, я больше походил на обгоревший кусок мяса, а сейчас на теле не осталось даже следа произошедшего. Я вышел из душа и направился в комнату. «Там тебе куча писем пришла». «Посмотри, может, что-то важное», — сказал папа и указал на журнальный столик. «Так, что тут у нас?» Среди кучи конвертов один отличался. Серая плотная бумага и необычная марка. Вскрыл конверт. «Что там такое?» — спросил меня папа, заметив, как я изменился в лице. «Да и чушь всякая, реклама и прочий дребедень». «Ну-ну», — сказал папа и вернулся на кухню. Я пробежал глазами по скупым строчкам письма. «Что еще за орден карающих? Какое нахрен назначение инквизитором?» В конце письма был телефонный номер и адрес. Достал телефон и пробил адрес. «Агентство ритуальных услуг «Вечная жизнь». Хотя, в свете последних событий, сомневаюсь, что это прикол. Да и нет у меня друзей, которые устроили бы мне розыгрыш в стиле письма из Хогвартса. Ладно, завтра позвоню, узнаю, кто наградил меня званием инквизитора и какого хрена я должен плясать под чью-то дудку. На улице раздался рев мотоцикла. Девушка на мотоцикле отличалась потрясающей фигурой и я невольно засмотрелся на нее. Она остановилась на дороге и повернула голову в сторону дома. Мне из моего окна было прекрасно ее видно. «Вышел бы, познакомился», — сказал папа, неизвестно как оказавшийся рядом со мной. «Ага, познакомиться. Думаю, она тут случайно», — сказал я. Девушка тем временем опустила стекло шлема и, поддав газу, умчалась дальше по улице. «Мы вечером уедем, но будем тебе звонить и контролировать, и постарайся не огорчать маму», — сказал папа, протягивая мне тарелку с пирожками. «Постараюсь», — сказал я и включил телевизор. «Загадочное убийство произошло», — я щелкнул пультом. Пять человек были обнаружены мертвыми на берегу озера Байкал. Пробежался по каналам и, с сожалением включил местный канал. Судя по всему, за то время, пока я был под стражей, в мире добавилось проблем. Куда ни посмотри, сплошные убийства. Там у дома какая-то машина и парочка мордоворотов, сказала мама. Это слежка, обычное явление. «Вероятно, опасаются, что я сбегу». «Вот и приставили несколько человек, чтобы следили за домом», — сказал я, безразлично пожимая плечами. Прошло несколько часов, гнетущее чувство постепенно отступило, и я включил компьютер в надежде хоть немного отвлечься. Побродив по просторам социальных сетей минут двадцать, почувствовал запах Гарри. «Мам!» «Папа что, опять что-то готовит?» — крикнул я. «Нет, с чего ты взял?» — донесся до меня голос отца. «Просто гарью пахнет!» — крикнул я ему. Я прошел на кухню и выглянул в окно. Ядрен батон. Бросился к телефону и вызвал пожарных. Накинул куртку и ботинки и побежал к дому соседки. Перепрыгнув через невысокий забор, забарабанил в дверь. Баплюб, пожар! Никакого ответа. Выбиваем дверь, прокричал подоспевший отец. Пожарные уже едут. Хлипкая деревянная дверь слетела с петель. В доме было полно дыма. Старушка сидела на полу в кухне и раскачивалась, словно в трансе. На полу горел огненный круг, в центре которого и сидела моя соседка. Тьма идет, тьма идет. Старушка посмотрела на меня пустыми глазницами. По ее щекам стекала кровь. Подхватив бабку под руку, я бросился из дома. «Вызывай скорую и полицию. Похоже, ей кто-то выколол глаза». Надсадно кашляя, мы выскочили на мороз. Крышу дома уже охватило пламя. «Тьма идет в каждый дом», — старушка захихикала. «Тьма придет и за тобой!» Ее кривой палец уперся в мою грудь. «Да она безумна!» — воскликнул отец, наблюдая, как старуха продолжает хохотать. Наконец вдалеке послышался вой сирен пожарных автомобилей. Старуха продолжала хохотать и нести всякую чушь. «Наконец-то! Вон и скорая едет!» — сказал отец указывая на микроавтобус, ехавший позади пожарных. Машины подъехали к дому. Пара минут суеты и криков, и, наконец, дом начали тушить. Медики увели баблюбу в машину и сделали ей какой-то укол, после которого она перестала бредить и заметно успокоилась. «Это вы ее нашли?» — спросила меня женщина. Я кивнул. «Очень похоже, что ей кто-то выколол глаза, поэтому мне придется вызвать полицию». «Вызывайте», — сказал я, внутренне сжимаясь от предстоящей встречи с подчиненными Свинцова. Казалось бы, он работает в прокуратуре, но его контроль над полицией меня удивлял. Похоже, чернокнижников хватает и среди руководящего звена полиции. Хотя чему удивляться? «Наверное, и я ради лишнего года жизни поучаствовал бы в их ритуалах и оргиях». «Она вас зовет», — я дернулся и посмотрел на женщину-фельдшера. «Старушка вас зовет», — сказала женщина и указала на машину. Я прошел в машину, где над старушкой хлопотала еще одна девушка и сказал, «Баб Люб, вы хотели меня видеть», — и тут же прикусил язык. «Видеть?» — старушка хрипло засмеялась. «Видеть мне больше не суждено». «Ты знаешь, кто я?» «Да, знаю», — сказал я. Старушка сделала пас с руками, и фельдшер замерла, словно замороженная. «Она идет, и скоро из всех щелей полезут ее верные последователи. Я заглянула на ту сторону» и она вырвала мои глаза. «Кто она? Тьма?» — спросил я. «Нет, это проклятая Марана. После того, что ты устроил в центре города, старые боги поняли, что есть шанс вернуться. Теперь все, кому не лень, будут проникать в этот мир и творить здесь свои грязные делишки. Я всегда была слабой ведьмой, но сейчас...» Чем ближе приход тьмы, тем проще мне творить свою волшбу. То, что раньше требовало недель подготовки и редких трав, теперь доступно по щелчку пальцев». Старуха щелкнула, и девушка-фельдшер начала снимать одежду. «Один мой жест, и она станет твоей. Люди слабые, ими так легко манипулировать». Прекратите, сказал я, отворачиваясь от полуобнаженной женщины. Чего ты боишься, засмеялась ведьма. Открой дверь и посмотри на улицу. Я открыл дверь микроавтобуса и пораженно замер. Десятки пожарных, фельдшер скорый и водитель, и даже мой отец замерли неподвижными статуями. Даже вода замерла в полете, не долетая до крыши дома. Языки пламени перестали трепетать, и пламя будто застыло. «Нравится?» — спросила меня ведьма, которая догадалась, что я ошеломлен. «Впечатляет. Но к чему все эти фокусы?» — спросил я, отводя взгляд от замершей неподалеку обнаженной женщины. «Действительно, к чему эти фокусы?» — сказала старуха каким-то чужим голосом. «Я так понимаю, вы Марана?» — спросил я, уже зная, какой ответ услышу. «А ты догадлив, Нефилим, засмеялась старуха. «Вряд ли обычная ведьма способна подчинить время», — сказал я, пожимая плечами. Старуха уселась на кушетке и уставилась на меня кровоточащими глазницами. «Какой же ты правильный! Даже тошно с тобой!» — сказала богиня, склонив на бок голову. «Какой есть!» — сказал я, пожимая плечами. Бросился спасать старую пакостную ведьму из огня. «Отказался от такой чудесной девушки!» Богиня кивнула на обнаженную девушку, замершую неподалеку. «Конечно, есть вариант, что тебе нравятся мальчики». «Но, думаю, это не так», — хохотнула богиня. Я пожал плечами, решив выслушать богиню. «Раз она предпочитает разговор, пусть болтает», — решил я. «Скажи мне, как такой человек, как ты, мог спутаться с демонессой?» — спросила меня богиня. «Случайно получилось», — сказал я, усмехаясь. «Да, по сравнению с демонической красотой, внешность этой девушки и близко не стоит», сказала богиня и сделала пас рукой. Девушка исчезла, превратившись в темное облако. «Иллюзия?» — спросил я. Богиня лишь хмыкнула и самодовольно улыбнулась. «Не перестаете удивлять», — сказал я. «Но давайте перейдем к делу. Какого херня?» вам надо?» — рявкнул я, нависая над старухой. «Сядь, мальчик!» — властным голосом произнесла старуха, а пространство за ее спиной наполнила тьма. «Хорошо, сяду», — сказал я, возвращаясь на свое место. «Я пришла тебя предупредить. Вздумаешь мне мешать, и я уничтожу все, что тебе дорого, а сам ты превратишься в могильную пыль». «Очень зловеще. Бояться уже можно?» — ехидно спросил я. «Да как ты смеешь!» — начала была богиня. «Смею!» — твердым голосом сказал я. «Не так давно несколько не очень умных божеств рискнули встать на моем пути. И где они?» «Думаю, что именно наш общий знакомый, ацтекский бог войны, попросил вас вернуть мою душу в тело». Богиня согласно кивнула. «А раз так, то давайте сразу решим все вопросы. Я не знаю, где Демонесса. Лично вам я ничего не должен». Ее труп не нашли среди завалов, и за все это время она не выходила на связь. «Если у вас есть к ней какие-то вопросы или претензии, то идите прямиком к ней в инферно, а меня и моих близких оставьте в покое». Богиня захохотала и захлопала в ладоши. «Браво, браво, мальчик! Да у тебя еще и стальные яйца! Узнаю прямолинейность Нефилима. Ты меня позабавил. Так и быть, я не стану сегодня тебя убивать», — захихикала богиня. «Думаю, селенок хватает лишь на дешевые фокусы. Хотели бы убить — убили». «А раз я жив, значит, у вас на меня планы», — сказал я. «У меня масса планов», — сказала старуха и захихикала. «Твоя соседка услышала мой зов и вышла в астрал. Глупая старая корова, ей повезло, что ты почувствовал запах пожара». «Думаю, вы устроили это представление, чтобы меня запугать», — сказал я и открыл дверь автобуса. «Мать!» — выругался я и поспешно ее захлопнул. Богиня злобно захихикала. «Как вижу, тебе не понравилось увиденное, а это именно то, что ждет мир с приходом демонов», — сказала богиня. «С чего бы мне вам верить?» — спросил я, наблюдая, как богиня улыбается. «Можешь не верить, но ты своими действиями распахнул двери между мирами, «Скоро даже те, кто не принадлежит к миру тьмы, почувствуют его зов. Демоны — мастера искушения. Да и ты до сих пор желаешь эту потаскуху Халфассо? рявкнула богиня. «Даже если и так, вам какое дело?» — спросил я. «Выбирай. Либо ты убьешь ее, либо я убью твоих родителей», — сказала богиня и щелкнула пальцами. Дверь в микроавтобус распахнулась, а сидевшая напротив меня старуха выплюнула сгусток крови. Я отпрянул от нее. «Она откусила и съела свой язык!» — закричала женщина-фельдшер и выскочила из машины. Я выскочил следом и вместе с женщиной едва не посидела от ужаса, наблюдая, как голова старухи с хрустом поворачивается на 360 градусов. «Что это такое?» — верещала фельдшер, хватаясь за голову. Все это время старуха хрипло-хихикала, а ее лицо не переставало улыбаться. «Вот же дерьмо!» — сказал я, наблюдая, как голова старухи надувается, как мыльный пузырь. Громкий хлопок, и я едва успел увернуться от кучи кровавых ошметков, забрызгавших машину и стоявшую у входа женщину. «Тьма идет!» — прозвенел в ушах тихий шепот. В следующее мгновение раздался оглушительный взрыв. Еще одна пожарная машина поливала крышу моего дома».